Глава 34. Леся. Хожу от стены как ну как маятник. Нет бы сесть на подоконник и просто выждать момент X, но я не могу справиться с волнением. Оно такое сильное, что кроме внутреннего тремора я ничего не ощущаю. Ну и чувство вины, конечно. Ведь это не я сейчас сижу там, за дверью кабинета, и жду Неуда от своего дедушки. Сегодня день этой чёртовой переиздачи. Я приехала в университет раньше, чем начинаются мои пары. Спать приспокойно дома, пока Макс здесь, физически невозможно. Тем более спать и знать, что отчасти это и моя вина. Этот груст на душе настолько ощутим, что ночью я так и не сомкнула глаз. То плакала, то просто бессмысленно смотрела в одну точку. А как только дед уехал в университет, я схватила первую попавшуюся футболку, джинсы и уехала следом. Теперь слоняюсь по коридору в мучительном ожидании. Как только слышу щелчок дверного замка, то превращаюсь в один натянутый нерв. Оборачиваюсь и вижу Макса, выходящего из аудитории. Мы мгновенно пересекаемся взглядами, и моя душа разлетается на мелкие острые осколки. Помятый во всех смыслах — и футболка, и ветровка, и джинсы, и лицо, и торчащие в хаосе копна волос. Максим на секунду замирает в дверях — а потом резко закрывает её за собой. Одним широким шагом приближается ко мне, сгребает в охапку и выталкивает из коридора на лестницу. «Ты чего здесь делаешь? Там жарко де Борисович!» Испуганно шипит Макс, настороженно оглядываясь по сторонам. «Плевать. Я сегодня всё равно собиралась всё рассказать дедушке. Не хочу больше никому врать. Ты мне лучше скажи, как всё прошло». От нетерпения у меня подрагивают кончики пальцев. И мысленно взываю к богам. ну пожалуйста, хоть бы тройка. Максим с мрачной улыбкой разводит руками. Не сдал. Твой дедушка отправил меня в нокаут первым же вопросом. Всё обрывается внутри меня. Летит в чёрную бездну безысходности. Я до последнего лелеяла крупицу надежды. Пыталась оправдать себя. Надеялась, что именно сегодня сойдутся все звёзды в космосе. И сошлись-таки? Правда, во мнении, что я просто идиотка. «Макс, прости, это я во всём виновата». Закрываю лицо ладонями. Один судорожный вздох, и я реву. Прямо на взрыв. Я тихо себя ненавижу. Лесь, не плачь. Всё равно там бы исписать не получилось. Максим притягивает меня к себе. Крепко скрещивает руки за моей спиной, и ведёт носом по моим солёным щекам, и слегка покачивается всем телом, как бы успокаивая. «Что теперь будет?» Рыдаю в захлёб, оставляя следы от своих соплей на его футболке. «Ну, пока ждать приказа об отчислении, а потом не знаю». Спокойно усмехается Макс, и меня снова накрывает. Вжимаюсь в тёплое кольцо его сильных рук. Понимаю, что Ольховский невероятно уютный, большой, родной и тёплый. Я тону с головой в его мужском аромате. «Чувствую себя защищённой». Хотя сама же взяла и передала Максима. «Я виновата. Только я!» Шмыгаю носом. Не плачь, лисёнок. Шепчет Макс и прижимается к моим щекам носом и губами. «Это невыносимо. Разве можно быть таким спокойным сейчас?» «Я не знаю, что сказать. Мне уже не радостна мысль, что Максиму теперь никуда ехать не надо». Как перестать захлёбываться от этой горькой на вкус вины? Лучше бы ты на меня злился. Так было бы правильнее. Произношу резко. Я готова сама себя растерзать. Глупости. Смеётся Максим, и это злит меня ещё сильнее. Не удивлюсь, если я сейчас подниму глаза, а у него нимб над головой. Но у меня хватает сил лишь запустить новый виток истерики. Дрожу от собственных слёз в объятиях Макса. Эй. «Посмотри на меня». Он обхватывает мое лицо ладонями, пытается заставить пересечься с ним взглядом, пока я упорно прячу его от него, потому что стыдно. Лейся. Ну всё. Не грусти, а то грудь перестанет расти. Дурак. Я в миллиардный раз всхлипываю, но уже улыбаюсь, а заодно отвешиваю ему лёгкий тумак в грудь. Улучив момент, Макс обхватывает мой затылок ладонью и прилипает к моим губам. Целует так напористо, так бесцеремонно, врывается языком в мой рот, что я отвечаю ему тем же. Закинув руки на его плечи, я хватаюсь за шею и позволяю Максиму прижать меня к себе с таким остервенением, что носки моих кед едва соприкасаются с полом. «Вы ещё совокупитесь здесь?» Слышится знакомый голос на лестнице. Наш поцелуй прерывается на самом вкусном моменте. Алиховский, не выпуская меня из объятий, резко оборачивается, а я изумлённо выглядываю из-за его широкого плеча. Бо, поднимаясь по лестнице, он испепеляет нас взглядом. Его губы плотно сомкнуты, а на лице каменная глыба. Богдан и сегодня встал не с той ноги. Они что, теперь у него всегда левые? Но замечаю, как пальцы Бо сжимают ремень от сумки ноутбука, перекинутые через плечо. «Видимо, у заочников уже началась сессия, ибо Богдана я не видела в стенах университета с зимы. Доброе утро. Я немного тушусь, приветствую друга, но от Макса не отхожу. Богдушенька, а зависть — плохое чувство. Надменный ёрничает Ольховский. Богдан неожиданно тормозит возле нас. Ну что?» — вдруг спрашивает он. «Сдал?» нет Ехидно бросает Макс, а я чувствую, с какой силы впиваются в мою талию его ладони. Нас слеси Лесей ждёт шикарное лето вдвоём. Лицо Богдана каменеет на глазах. Какая жалость. Недовольно произносит мой сосед и смотрит уже не на Макса, а на меня. И я первый раз в жизни ловлю от Бо такой ненавидящий взгляд. Невольно сглатываю и непонимающе хмурюсь. Чего это он... Ему-то что я успела сделать? А грудь Макса просто каменеет. Он так сильно прижимает меня к себе, что ещё немного, и я услышу хруст своих ребер. Какие-то проблемы? Максим угрожающий басит. Пространство между нами тремя ощутимо электризуется. А боль уж молча хмыкает, рывком разворачиваясь в сторону коридора. Я каким-то чудом успеваю перехватить Макса, дёрнувшегося за ним. Только драки здесь не хватало. Видимо, эти двое подружиться никогда не смогут. Но кто ж знал, что у них выйдет такое странное знакомство? Макс, угомонись. Я успокаивающе обхватываю его за талию. Этот кудрявый черт мне не нравится. Не называй его так. Он столько раз выручал меня. Просто не обращай внимания. Он и со мной в последнее время не очень любезен. Нечего ему крутиться возле тебя. Макс обнимает меня в ответ — прижимается носом к моему лбу, шумно тяжело вздыхает, а я чувствую, как колотится его сердце. «Ты моя». Бархатный хрип Макса приятно щекочет мою кожу. «Твоя». Шепчу я, и дурацкие слёзы опять подкатывают к горлу. Интересно, сколько за сегодняшний день я намотала километров? Утром расхаживала по коридору перед аудиторией. Теперь наступил вечер, и я хожу из стороны в сторону по квартире. Жду, когда он вернётся из университета, чтобы, наконец, прекратить враньё. Сегодня мы с Максимом решили отложить наше свидание. Ему нужно обрадовать родителей новостью, а мне сообщить дедушке, что я влюблена. И в кого? Я не стала проводить эту беседу до пересдачи. Дед — человек непредсказуемый, а мне не хотелось терять крошечную веру в то, что Макс хоть с горем пополам, но отчислен не будет. Или иначе его неут. Мог быть поставлены еще вчера. Но дедушка задерживается сначала на час, потом на полтора. Я несколько раз набираю его номер и слышу только бесконечно длинные гудки. Это странно. Деду не свойственно задерживаться на работе, а телефон он обычно берет максимум с третьего гудка. И пока пытаюсь дозвониться до дедушки, рассекая по коридору, нервно поглядываю на лежащую порога Зоську. Её хвост напряжённо дёргается из стороны в сторону. Лишь с двадцатой попытки слышу незнакомое женское «Алло!». Удивлённо застываю посреди коридора. «Кто это? А где дедушка?» Сразу же атакую вопросами. «Вы внучка Гольцмана Аркадия Борисовича?» Вежливо интересуется неизвестная мне дама. «Да». Чувствую, что по телу волнами хлещет то холодный, то огненный пот. То, что ответил на звонок не дед, ничего хорошего сулить не может. «Добрый вечер. Я главврач отделения кардиологии областной больницы. Ваш дедушка сейчас у нас, но ну, не переживайте, самое страшное позади». Мои ноги подкашиваются. Дыхание спирает до боли в лёгких. Я как мешок приземляюсь на пуфику двери. «Самое страшное? Дедушка в больнице?» Словно издалека слышу собственный голос. Да, его привезли с сердечным приступом около часа назад. Дальнейший разговор я не запоминаю. Мой мозг лишь удерживает самое необходимое — адрес больницы и название нужных лекарств. А потом хватаю джинсовку, надеваю кеды и прямо в домошних трениках и футболке вылетаю из квартиры. Мне плевать, как я выгляжу. Мои руки трясутся так, что с трудом попадаю ключом в замочную скважину. И пока я в панике борюсь с дверью... Эхо, пришедшее на телефон СМСки, разлетается по подъезду. Дрожащей рукой достаю мобильный, надеясь увидеть сообщение от приложения такси с номером и маркой машины. Но на экране высвечивается уведомление от заместителя по научной и исследовательской деятельности студенческого совета. «Леська, ты видела? Это правда? Господи, ну что ещё?» — выкрикиваю я. Мне не до каких-то там университетских разборок. Но пальцы уже на автомате скользят по экрану, снимая блокировку. И второй раз за пять минут, словно кто-то с размаху бьёт мне под колени. Ноги резко теряют способность стоять. Только в этот раз я приземляюсь пятой точкой на грязные ступеньки в подъезде. На весь экран моего телефона светятся скриншоты из приложения «Зачёта.нет». У меня перед глазами мелькают чёрные пятна, я быстро понимаю, что это на фотографиях опубликован новый пост от анонима 777 под заголовком «Как меня выжил из университета великий Гольцман. Шантаж. Угрозы. Отчисления».